В то время в знатных русских домах везде были заведены бильярды в подражании французам. Иностранные посланники и другие высокие гости состязались на бильярде во фраках и со всеми звездами. Маркером у игроков был известный в то время Тюрин из английского клуба. Победителем на этих турнирах был всегда граф Воронцов-Дашков. В последние годы царствования Екатерины стал в Петербурге греметь своими перами дом канцлера Безбородка – Дом князя Александра Андреевича стоял на Новой Исаакиевской улице. Прежде на этом месте было подворье Курско-Знаменского монастыря. Безбородко купил его в 1781 году за 6 тысяч рублей. В это время канцлером были куплены для возникавшего в то время почтампа дом графа Ягужинского за 30 тысяч рублей и еще два пустых места, принадлежащих профессору Урсиносу и нотариусу Медеру. Дом Безбородка блистал как внутренним, так и наружным великолепием. На одной его картинную галерею, как выражался по-татарски канцлер Чакакча Верды, то есть много денег пошло. Наружный вид дома поражал своими четырьмя стоявшими при входе колоннами из полированного гранита с бронзовыми основаниями и капителями, мраморным наверху балконом с бронзовыми перилами, задняя часть которого выходила на Большую Исакиевскую улицу. Князь обладал большим вкусом и приобретал почти ежедневно новые художественные вещи и украшал ими свое жилище. По свойству построек его дома, как писал Реймерс, видно, что они возникали один салон за другим, одна галерея за другой. Особенно красивы были в доме безбородка столовые и танцевальные залы. Великолепна была и большая парадная зала с колоннами под мрамор, превосходно исполненная по проекту архитектора Гваренги». По обеим сторонам этой залы стояли две большие мраморные вазы, сделанные в Риме, с барельефными фигурами. По обеим сторонам других стен возвышались две высокие, почти до потолка этажерки, сверху донизу уставленные редчайшим китайским фарфором. В комнатах была расставлена замечательная мебель, некогда украшавшая дворцы французских королей. В начале революции она была вывезена, и ее успел купить князь за большую цену. В числе комнатных украшений здесь были бюро, жирандоли, вазы, урны, гобеленовые занавесы и шелковые материи на креслах любимого кабинета несчастной Марии Антуанетты из Малого Трианона. Великолепная люстра из горного хрусталя, взятая из пале рояля герцога Орлеанского и чрезвычайно редкая мебель с художественной инкрустацией работы Шарля Буля. бронзовая статую работы Гудена, и затем замечательная по своей большой величине северская ваза бирюзового цвета с прекраснейшими украшениями из бронзы и белого бисквита. Канцлер купил ее почти за бесценок, за 12 тысяч рублей. Рядом с кабинетом с мебелью несчастной королевы французской стояли превосходные северские сервизы. Стены парадной спальни канцлера были обиты красным бархатом и отделаны бронзовыми украшениями. В нише здесь помещались бюст императора Павла I, а на двух сторонах двери два портрета императрицы и императора. Перед бюстом Павла на цоколе стояла прекрасная серебряная Атланта с медалями российских государей в знак благодарности. В голубой бархатной гостиной висел портрет императрицы Екатерины работы Левицкого. Государыня изображена во весь рост, стоит она подле жертвенника, на котором курится фимиам из маковых цветов. А на столе возвышается пьедестал с медалями ее царствования. Здесь же помещалась чаша работы Бунцеля. За этой комнатой находилась обыкновенная спальня князя, в которой он и умер. После смерти канцлера там был поставлен за решеткой бюст покойного из белого мрамора работы Шубина. Замечательны особенно были в спальне 22 картины Вернета с изображением по большей части морских видов. В картинную галерею вход был из танцевальной залы, где при входе особенное внимание заслуживала статуэтка из белого карарского мрамора с изображением Амура работы Фальконета. Под Амуром виднелась следующая надпись – le после смерти безбородка купидон достался его брату безбородка в настоящее время эта статуя хранится в императорском эрмитаже в каталоге галереи безбородка было 330 оригинальных картин большая часть которых принадлежала некогда герцогу орлеанскому и частью последнему королю польскому